Знаете, Дейзи, я совершенно не собираюсь считать вас глупой гусыней. И давайте все-таки попробуем сделать снимки. Пока Дейзи ходила с фотоаппаратом, Алик искал трещины возле проруби и какие-нибудь свидетельства тонкости льда. Пусть это окажется несчастным случаем. В связи с громким ювелирным ограблением по лорда Флетфорда, дело Алика и так по горло. Хватит с него и одного недовольного пера. Оскорбить графа Вентуотера сообщением о необходимости дальнейшего расследования значит рискнуть своей карьерой. Ну как? Дейзи закончила снимать и подошла к Алику. Я не уверен в том, что Аствик провалился под лед не случайно. Но и в том, что случайно, тоже, увы, не уверен. Вряд ли это самоубийство. Очень уж необычный способ покончить с собой. Похоже на лицо умышленная попытка нанести кому-то вред. Возможно, как раз жертве, учитывая ее известную привычку кататься на рассвете. Придется делать скрытие. Тут, по меньшей мере, убийство по неосторожности. Но кто мог желать лорду Астрику зла? Половина обитателей в корта с несчастным видом сообщила Дейзи.